Глава 22 Я замерла, глядя на великого дракона на стене в центре календаря солнца. Продолжала гадать. С одной стороны, Элор вряд ли стал бы шутить о серьезных вещах, с другой, я могла по-настоящему его испугать. У него нервы не железные, да и не по мальчишкам он совсем. Надо активнее к нему приставать, может, сам отстанет. Только я обдумала все и нашла в себе силы побороть апатию и направиться к двери, взметнулось золотое пламя. И лор рванул ко мне, схватил за локоть. Снова взметнулось телепортационное пламя, нас настряхнуло, но не так сильно. И на каменные плиты мы приземлились почти ровно, лишь чуть качнувшись. В свете солнца ярко вспыхивали рассыпанные вокруг осколки стекла. Особняк перед нами был чем-то средним между замком и городским строением. Над некоторыми из выбитых окон чернели следы гаря. Высокое крыльцо раскололось, и двери висели на нижних петлях. Со всех сторон от нас вспыхивали костерки, всполохи, вихри и разноцветные внешние проявления чужих телепортаций. На площадку черных камней перемещались офицеры ИСБ. «Осмотреть здание!» Командовал Илор, наконец отпуская мой локоть. Проверить, есть ли живые. Вестника я уничтожил, но будьте осторожнее. Офицеры, вынимая оружие, сошлись, быстро договорились и стали распределяться по территории. Под их ногами похрустывало стекло. Я запустила первую фазу телепортационного заклинания, пытаясь по координатам определить наше положение. Пришлось развернуть в памяти координатную сетку. Мы были в Анларии, в противоположной Белой скале части герцогства. Стены вокруг внутреннего двора не давали осмотреться, но мы явно находились рядом с городом Дарке. Что происходит? – спросила я. Беда, беда происходит! – напряженно отозвался Илор. Значит так, Хален, ты остаешься здесь и внутрь не заходишь. Я сейчас ненадолго отойду отдать распоряжение а ты в это время никуда не суешься, и если на вас нападут, вызываешь меня без всяких там геройств, ясно?» Он был испуган и зол одновременно. Довольно непривычное сочетание. Я кивнула. Золотой огневорот унес и Лора прочь, а я направилась к крыльцу. Два офицера уже скрылись за перекошенными дверями, и я за ними вошла в темный коридор. Здесь пахло кровью и смертью. Меня тряхнуло собственными воспоминаниями. Этот замок разорен, как и мой. Здесь не было кровавого месива, как после неспящих. Зато было больше следов сражений. Опаленные стены, вывернутые камни, шипы, везде вода. Полусгоревшее полотно с гербом льва, сжимающего букет. Это знак анларских герцогов. Похоже, это один из их замков». Такое ощущение, что живущие здесь сражались намного больше, чем моя семья. Странно, мои до последнего не понимали, что это нападение, но почему? Менталисты должны были ощутить агрессию или насторожиться из-за того, что все под полностью блокирующими эмоции амулетами. Или с неспящими были высшие вампиры и архивампиры, и мои родные просто физически не успевали отреагировать. Вонь паленого мяса сбила меня с мыслей, невольного воспоминания о прошлом. Я остановилась возле мертвого молодого человека. Он удивленно смотрел на дверь гостиной навечно застывшими глазами. На скуле олел порез, но в остальном бледное лицо выглядело почти живым. И только развороченная, запеченная огнем грудная клетка не давала усомниться в том, что он все же мертв. «Напали не неспящие и не только вестник, напали маги. Я же сказал стоять на улице». Прорычал Илор и потащил меня наружу, присматривать за остальными, а не проверять самому. «У меня дома не было таких явных следов сражений», — прошептала я. «Они просто были мертвы и разорванные, бардак, а эти здесь...» «Здесь не вампиры потрудились, а культ. Я вестника спалил». Илор тряхнул меня. «Хален, это не твой дом. Здесь все иначе. Великий дракон, ну почему ты меня совсем не слушаешь? Мне просто надо было, чтобы ты подстраховал остальных. Прости. На этот раз я действительно была виновата». Рыкнув, Илор разжал пальцы, и только теперь я поняла, что локоть мой он сжимал до более сильно. Рядом с нами закрутился черный вихрь, Распался на тысячи тонких полупрозрачных нитей и истаял, оставив профессора из Залана. Он взглядом нашел и Лора и воскликнул: Итьен нашелся, Итьен жив! Итьен, это же наследник Шарля, герцога Анларского. Я вопросительно глянула на Илора, но он жадно смотрел на Изалана. Где? спросил резко отрывисто. В академии я не решился отпускать его. Отправляемся туда. И лор и меня уволок телепортацией. Нас выплюнуло перед воротами Академии драконов, вдавило в землю, и мы рухнули на колени. Подскочили мы с Элором быстро, а стражники делали вид, что ничего не заметили. И зала на при выходе закрутила вокруг своей оси. Он охнул, старость не радость. И махнул стражником Выпускайте его. Двери щелкнули и стали открываться. Темноволосый парнишка Этьен, сын Шарля, в форме щитовика выбежал нам навстречу. «Они живы? Скажите, они живы?» Сердце ёкнуло, паралич разливался по телу. «Скорее всего, нет». Ответ Лора обрушился на нас всех, словно каменная плита. За ними послали вестника бездны, у людей не было шансов. «Этьен, какой же он большой стал!» Развернулся. «Почему ты не сказала нападение культа раньше? Почему?» Он бросился на белую крылатую зверюгу с шестью лапами. Только абсолютно черные глаза на кошачьей морде напоминали демона-кота. В остальном существо было слишком большим, размером с крупную собаку. «Скажи спасибо, что я вообще предупредил об уничтожении вашей семьи!» Завопило оно. Я не виноват, что за мной стражники гонялись и не позволяли вовремя подойти. Голос у существа, в отличие от внешности, оставался прежним. Это был академический демона кот. Он предупредил тебя о нападении, и Лорв вскинул руку и, даже раньше, чем Итьен успел ответить, вокруг демона-кота, неблагоразумно выбравшегося за границу ворот академии, поднялись металлические решетки и сомкнулись над ним. Да вы озверели? завопил демона кот и заметался по формирующейся из металла клетке. Я вам помогаю, а вы! Прутья прогнулись, нахмурившись, и лор стиснул зубы, и прутья стали утолщаться и расширяться, формируя глухой ящик с отверстиями для дыхания. И залан, скотина, ты такая! взвыл демона кот. Где твоя солидарность? Они же и тебя так закатают, гады, чешуйчатые! Лор взмахнул рукой, и дальше демона-кот, если и продолжал возмущаться, делал это под заглушающим куполом. Так. Резкий оклик Лора привлек внимание к нему. «Этьен, ты должен снять родовую защиту с резиденции твоего отца. Понимаю твое горе, но от твоей способности сделать это зависит жизнь многих существ и твоего императора. Я ничего не понимала». Но сейчас думала больше о том, чтобы Илор меня с поручением не отправил. Если времени в обрез, мне просто некогда будет маскировать пламя телепортации. Хален, стой здесь, стереги демона-кота». Илор решительно подошел к Тиену и, схватив его под руку, куда-то телепортировался. «Надеюсь, все будет в порядке». Вытащив платок, Изален промокнул лоб. Как-то все слишком резко закрутилось. Что случилось? Насколько я понял, Шан Тарен вдруг появился на территории Академии и стал кричать, что герцогов анларских убивают, всю семью. За ним бросилась стража, тьен тоже. Когда мне сообщили, их уже и след простыл. Пока я думал, что делать, появился принц Лоренор и потребовал к себе Итьена. Узнав, что тот пропал, телепортировался прочь, а там уже Итьен с Шантареном обратно прибежали объяснили про его семью, про то, что они сейчас не в замке на Белой скале, а в другом родовом замке. Я решил телепортироваться туда, проверить информацию, а там вы. Золотое пламя заклокотало, зафыркало, выстраивая переход, и Лор выскочил практически на меня. Я успела подать ему руку, и он удержался от падения. Спасибо, буркнул сдавленно. Стой здесь. Решительно подойдя к металлической клетке, Илор нарушил заглушающее заклятие, и на нас обрушилась площадная ругань. «Полегче или рот вымыю, пригрозил Илор, прежде чем телепортироваться вместе с ним. «А вы не знаете, что случилось?» — полюбопытствовал Изалан. Его цепкий взгляд шарил по моему лицу, словно выискивая там ответ на свой вопрос. Я мотнула головой и уставилась на стену, Меня внезапно не раздражало то, что я опять ничего не знаю. Мне было все равно, и единственное, что хоть как-то всколыхивало эмоции, нападение на герцогов Анларии, их смерти, то, что Этьен, возможно, остался один из всей семьи, как я. Озноб зарождался внутри, сводил мышцы, норовил выплеснуться наружу дрожью. Снова я ощутила себя невыносимо слабой, слишком уязвимой. Воспоминания норовили накрыть меня, свести с ума своей ненормальной четкостью. И когда непонятное время спустя меня почти опалило золотым огнем, это было намного лучше, чем просто стоять и задыхаться от леденящего оцепенения. Илор вывалился на меня, схватил за плечи и рванул к себе, утаскивая в воронку золотого пламени. В краткий миг перемещения... «Я фактически оказалась в его объятиях, и когда наши ноги ударились о камни, Илор прошептал на ухо. «Только не делай глупостей!» Мы оказались в Анларии, в резиденции Шарля. Совсем рядом тревожно шептало море, распространяя вокруг солоноватый запах воды и водорослей. Во дворе было полно офицеров ФСБ, а в стороне шелестели листьями эльфийские деревья». Еще группа офицеров окружала скачущий по плитам металлический ящик с демона-котом. Почему Илор решил, что я буду делать глупости, я пока не понимала. Зато понимала, что происходит что-то странное. За деревьями собрались перепуганные эльфы. Офицеры тоже выглядели встревоженно. На крыльце переминался один из эльфийских наместников. А на тележке рядом с ним блистали магические кристаллы. Много магических кристаллов. На телепортационную площадку переместилось пять драконов из ИСБ, и они тоже несли кристаллы, спешно погрузили их на тележку. Итьена Анларского среди окружающих меня существ я не увидела. И Лора глядел это все и выпалил почти на одном дыхании. Значит так. Там в зале с моей семьей заперты оголодавшие архивампиры. Я очень надеюсь, Что когда Этьен снимет свою родовую защиту, архивампиры напитаются магией из кристаллов, а не бросятся кусать нас. Но если все пойдет по плохому варианту, ты просто телепортируешься в Малую Цитадель и не высовываешься. Архивампиры — это, конечно, серьезная сила, особенно все. Ты с ними не справишься. Сердито напомнил и лор. Пока мы разговаривали, офицеры доставили еще пару ящиков кристаллов. Илор взбежал на крыльцо, ухватился за рукоять тележки и втолкнул ее, взяв замка. Эльфийский наместник пошагал за ним. Меня эмоционально качнуло в две стороны. Хотелось убежать и хотелось последовать за Илором и увидеть все собственными глазами. Я поднялась по ступеням. Ситуация еще сильнее напоминала, как я входила в собственный разоренный замок. Горло перехватило, и я остановилась. Застыла, не в силах ни уйти, ни войти. Интересно, а если архивампиры вырвутся и станут нападать на всех? Я так и останусь стоять, пока они меня не сожрут? Или попытаюсь бороться? Ответа на этот вопрос мне узнать не удалось. Офицеры ИСБ стали выносить носилки с телами. Не было драконьего рева, грохота примененных заклинаний, не вылетали разбитые окна. Похоже, архивампиры предпочли мирный вариант. Но кому-то из оказавшихся с ними рядом не повезло. Не знаю почему, но хотя убитые были скрыты плащами, я была уверена, что выносят не оранских. Рядом с одним из тел потерянным щенком семенил Этьен. В моей голове наконец-то сложилась ситуация. Анларские славились умением ставить практически непробиваемый и непроницаемый щит, подпитывающийся от белой скалы. Видимо, проводили какие-то переговоры, и Шарль накрыл всех куполом, но кто-то, оказавшийся под куполом, его убил. И почему-то архивампиры, запаслись недостаточным числом кристаллов при нынешнем магическом голоде, поэтому нуждались в крови, или Илор преувеличил, и вампиры были не очень голодавшие. Но тогда почему вынесли три тела? Я уже почти решилась зайти в замок, но обернулась на грохот и вопли, проверить, как там демонокот, скользнула взглядом по двору. Тела уложили слева в один ряд. Взгляд уперся в упавшего на колени бледного, растерянного Итьена. Он взял одного из убитых за руку. Наверное, это был его отец Шарль. Сердце снова кольнуло. Какая разница, что там произошло, если результат вот такой? Нужно было уйти, не пускать в душу еще одну чужую боль. Но ноги сами понесли меня к Итьену.